Белый сектор. Артем. «Папа, папа, они приедут? Они точно приедут! Сегодня приедут!» Рыжая, белая и черная головы одна над другой в щели приоткрытой двери. «Ой, ты работаешь, да? Прости!» — запоздала оправдывается хитрая Герда. На что угодно спорю, она всех и подбила, хотя обычно правило «папа работает, в кабинет не лезем» соблюдается более-менее честно, но не сегодня. — Ничего, я уже дописал. Заходите. За неразлучной троицей зашел и младший, Ванюшка. Или, как зовут его мелантины мелкие сорванцы, Юж. Мы это не обсуждали, но я знаю, что Ольга назвала сына в честь своего первого мужа. Я не спорил, имя хорошее. Но когда она услышала от юных каэлитов это Юж, аж подпрыгнула. И до сих пор вздрагивает. — А мама прилетит? — солидно спросил он прилетит юж надо говорить прилетит попробуй при поправила его заботливая велора пли упрямо сказал Малец. обязательно вань она вместе со всеми на дирижабле заверил его я дирижабль ну скажи всплеснула расстроена руками велора как тигр рычит тебе скоро пять а ты р не выговариваешь Ванька только рыжей башкой помотал упрямо и губы поджал. «Оставь его вилка», — сказал серьезный Конград, — «вырастет и научится». «А моя мама, она будет?» «Я очень надеюсь, сынок. Она обычно не пропускает день основателя. Но ты же знаешь, дорога есть дорога. Всякие бывают накладки». «У моей мамы не бывают», — уверенно заявил он. «Они с тетей Мариной и дядей Маком самая крутая команда в мультиверсуме». «Факт», — согласился я. Таира, быстро заскучав в нашем тихом семейном быту, присоединилась к македонцу с Мариной, и теперь они наводят шороху на работорговцев, гоняют рейдеров, иногда охраняют караваны для Ингвара. В общем, при деле. Я сначала за нее сильно волновался, но потом привык. «Ко всему привыкаешь». «Моя жена является домой нерегулярно, пахнущая пылью иных миров, порохом и приключениями, иногда с новыми шрамами, но всегда довольная собой. Притаскивает свою долю, награды за головы бандитов, плату за охрану караванов и так далее. Честно вносит вклад в семейный бюджет, проводит несколько дней с детьми и несколько ночей в моей постели. И исчезает снова. Ей нравится такая жизнь» кто же ей запретит? горянки с горящими глазами и крупнокалиберной винтовкой? Пусть пытается сделать мир лучше, а не дома на стенку лезет. Надеюсь, не опоздает на праздник. Конград расстроится, да и я соскучился. Она хорошая, хотя горы закавы из нее до сих пор так и торчат. «Все, дети, бегите, помогите маме и Насте на кухне. Мне нужно еще подготовить бумаги для дяди Зеленого». «Сокровища? Сокровища, сокровище да запрыгала азартная Герда. «Пап, ну скажи!» И заглянула я к так проникновенно снизу в глаза своими зеленущими гляделками. «Ох уж мне эти кайлицкие приемчики!» Нахваталась у миланта «Хорошо, что эмпатических способностей в дочке самый минимум, да и привычный я. Но сестрой и братьями она ловко манипулирует. Отказать ей трудно. Не знаю, милая, вряд ли прям сокровища, но пара интересных мест есть». «А мы полетим туда?» Но, пап, хочу, хочу, хочу. Мы давно никуда не летали. На кухню? Бегом марш? Всему свое время. Затопотали вниз по лестнице. Там Алистелия и Настя готовят вдвоем праздничный ужин. Помощь им не помешает, а мне надо закончить. Систематизировать выписки. Алька переводит для Олега книги и рукописи с Мелифицкого. Библиотека получает перевод. Мы — исторические сведения, от которых порой бывает польза. Столько всего забыто и заброшено в мультиверсуме, что даже сейчас, на пятый год возрождения, когда народ хлынул толпами на открывшуюся дорогу, многое так и ждет, чтобы его нашли. Я составляю сводки, Зеленый анализирует и делает предварительные выводы. Волантер-доброволец летит в экспедицию. Иногда я с ними, но чаще все же нет. Боец из меня по-прежнему никакой, а если им нужен навигатор, то они лучше Настю позовут». Она после гибели Даньки ушла из корректоров, но способности-то никуда не делись. Почему ушла, что в ней сломалось, так и не рассказала. «Все нормально, пап, просто не хочу». Думаю, дело в том, что после возрождения коллапсы прекратились, и она ушла из корректоров, а быть просто синеглазой глойте ей скучно. Ищет себя. «Я не лезу, пусть живет с нами сколько хочет. Ей в жизни досталось». Очень хочется чем-то помочь, но я не знаю чем и трусливо надеюсь на то, что время лечит. Я не самый лучший отец, увы. Хорошо, что есть Алистелия, которая ее обожает и с которой у нее прекрасные отношения. Впрочем, у Альки со всеми прекрасные отношения. Она такая. Через пару лет брака я добился любви собственной жены. Ни секса, ни услужливой супружеской покорности, ни комфортного семейного быта а того, что она больше не опускает глаза при встрече. И в этих глазах я вижу искреннюю радость от того, что мы вместе. Смешно, но я этим счастлив. Мы пишем книги в соавторстве, и хотя Алька бережет мое самолюбие, вынужден признать, она гораздо талантливее меня. Популярность нашей билетристики придают не мои сюжетные фантазии, а ее фантастическое чувство языка. Любого. Она даже на Альтере нашу писанину перевела, и теперь мы – самые издаваемые в мультиверсуме авторы. Наша приключенческая сага «Хроники основателей» занимает почетное место на книжных развалах любого цыганского рынка, что почти не приносит нам денег. Цыгане – те еще жулики. Но мотивирует писать дальше. Хотя я, в отличие от наивной Альки, понимаю, что большая часть нашей известности в том, что это написал один из основателей дурацкая и не очень то заслуженная слава которую по большому счету заработала нам удачно севшая на рычаг ольги на задница впрочем мне за эти книги в отличие от когда тошних пиздецом не стыдно они правда неплохо написаны мама мама приехала уи Герда вопит все значит работа на сегодня закончилась Меланта с Элли — это не просто забавная парочка, а еще и толпа разновозрастных детишек. Времени они не теряют. Сколько мы не виделись? Месяца три? Тогда было пятеро мелантиных кайлитов, три мальчика и две девочки от года до пяти, и трое эллиных малышек, все девочки. Эти, такие крошечные и очаровательные, что мои жены, побывав в гостях умел, бились в пароксизме умиления. Даже Таира не удержалась от сюсюканья страшно поразив окружающих и себя саму. Кажется, задумалась о том, не завести ли нам с ней второго полугорца. Миланта покинула наш дом почти сразу после рождения первого каэлитенка. Вернулась на родину, в Рзал, забрав с собой Эли и, к огромному сожалению детей, Йеньку. Врожденная способность каэлитов к контролю позволила ей присвоить в Рзале множество ничейной служебной фауны, искусственных созданий, брошенных погибшими хозяевами и переживших коллапс. Предназначенные для служения, с генетически прошитой управляемостью, они приняли Миланту как нового владельца, за неимением альтернативы. Теперь она живет там, как натуральная царица из сказки, в окружении множества причудливых, но крайне верных и предупредительных слуг. Дети обожают ездить к ней в гости, но посторонним туда хода нет». Среди искусственных сервов, выведенных генетиками Эрзала, оказалось немало настоящих боевых юнитов. Мародеров со звероловами они отвадили быстро и навсегда. С Мелантой уехала и сестра Алистелии, Лемесина. Несчастная женщина так до конца и не отошла от психотравмы, и с кайлитами ей было легче. Они поддерживали ее своей эмпатией, не давая скатываться в депрессию. А она охотно возилась с детьми. «Сегодня не приехала». Она вообще не любит покидать дом. «Мел, Эйли!» Я поприветствовал жену и ее симбионтку, спускаясь с лестницы в гостиную, в которой немедленно стало тесно, шумно и суетно. «Рад вас видеть! Привет, дети! здорово Енька!» «Здрасте, паптем!» — завопили двое старших кайлитов. Остальные засмущались. «Диковатые они там растут, в вырзали!» зато там безопасно. Миланта очень опасается за потомство и, надо признать, имеет к тому некоторые основания. Каэлиты по-своему очаровательны, но многие предпочли бы, чтобы их вообще не было. Я им, конечно, никакой не папа, но Миланта продолжает считать себя моей женой и детей настраивается соответственно. Не без задней мысли, как все у каэлитов. Если с ней что-то случится, то забота о потомстве ляжет на меня. Но пусть лучше ничего не случается. Уж больно оно многочисленное. «Тёма, дорогой!» — раскинуло объятие Миланта, и я аккуратно прижал её к себе, оберегая круглый большой живот. «Мы так соскучились! Ты не представляешь!» Элли, тоже с пузом, обняла меня куда достала. За ногу. Обе снова беременны на приличном сроке. Впрочем, от ночной экспансии в мою кровать это их не остановит. Они чертовски изобретательны. Искусственное осеменение имеет и свои недостатки. Миланта от постоянной беременности располнела, став уютным таким круглым колобочком, но ей это парадоксально идет. А вот Элли — все такая же стройная и очаровательная куколка, только пузо мячиком торчит. «Рада вас видеть, хозяин!» — вежливо сказала Енька. «Я отнесу вещи хозяйки в ее комнату, если вы не возражаете. Тащи, Ень!» Девочки там уже помыли и подготовили свежее белье. Не стоило беспокойства, я бы и само, но я уже не слушал. Вокруг меня закручивался водоворот из кричащих на множество звонких голосов детей. Старшие мальчики Каэлиты весело обнимались с Конгратом, Вилора самозабвенно тискала эллиных кукольных девчонок, Герда с радостным визгом висла на матери, две юные кайлитки погодки с криками «Юж! Юж!» восторженно тормошили смущенного вонюшку Из-за его рыжей шевелюры они считали, что он им роднее остальных сводных. В общем, я позорно сбежал от всего этого в свой тихий и уютный кабинет. Подожду, пока рассосется. «Можно?» В дверь деликатно стукнули, и она приоткрылась. «Олег!» — обрадовался я. «Ты меня приглашал, и я решил...» «Конечно, конечно! Хорошо, что ты выбрался!» «По суете внизу я догадался, что ты прячешься здесь!» «Всех люблю!» — пожаловался я но они очень шумные. — Понимаю, — покивал бывший священник. — Коньячку? Я привез того самого. — Ты мой спаситель. Сейчас бокалы достану. Церковь Искупителя, как ни странно, пережила спокойно тот факт, что никакого Искупителя в ближайшее время не будет. Людям нужно во что-то верить, и Искупитель из персонализированной фигуры ближнего прицела стал кем-то вроде абстрактного мессии, который, конечно, придет, Пусть пока не сильно торопится. Мы подождем. Спасибо. В результате я перестал волноваться о судьбе своих детей. Зеленый продолжил слегка параноить насчет своего сына. Олег возглавил библиотеку. Просто в какой-то момент оказалось, что других желающих нет. Возрождение сильно перетряхнуло мультиверсум. Люди заметались в поисках своего места в новой жизни, а Олег свое уже нашел. Помимо огромного количества документов и книг, а также богатейшего, но в целом бесполезного артефактного хранилища, ему достался во владение и неплохой погреб. Коньяк там отменный, редкостный просто коньяк. «Только по чуть-чуть», — предупредил я. «Вечер впереди, Иван свои напитки выкатит. Не хотелось бы набраться». «Ну да, ну да», — засмеялся проницательный Олег. «У тебя же большие планы на ночь». — Это на меня большие планы на ночь, — уточнил я. — Так что не завидуй. — Вот еще. Я теперь тоже человек женатый. — Серьезно, — обрадовался я. — Решились такие Олег важно кивнул. — Месяц, как обвенчались. И еще. Лиза беременна. Поэтому я один сегодня. — Ничего себе. Поздравляю. — Неожиданный союз. После распада коммуны Лизавета, ее главный врач и биохимик, в поисках новых смыслов и знаний попала в библиотеку. По протекции Ольги заняла там одну из старых лабораторий, изучала материалы древних исследований, работала, много общалась с Олегом. Да, она из первых, изобретатель вещества, которого больше нет и никогда не будет. Ей очень много лет, но... Впрочем, кто бы удивлялся, но точно не я с моей запутанной семейной историей. Вот, нашли свое счастье. Надо же. Совет да любовь, сказал я искренне. Выпьем за это. И мы выпили. Комунно, когда реперы перестали работать, а воевать с Комспасом стало не нужно, как-то быстро растеряла моральные ориентиры. Открывшаяся большая дорога превратила ее из закрытой локали в еще один придорожный срез. Сначала это привело к массовому паломничеству, всем хотелось посмотреть на загадочную и таинственную коммуну, про которую ходит столько страшных слухов. А потом, внезапно, к массовой эмиграции. Когда мультиверсум стал доступен чуть ли не любому, чтобы выйти на дорогу, теперь достаточно самых слабеньких способностей. Многим коммунарам захотелось прогуляться. И мало кому пришло в голову вернуться к слегка сбрендившему от всего этого Палычу и его новому бесноватому совету. Ольга несколько раз навещала бывших соратников и, наверное, могла бы перехватить управление, но, посмотрев на все это, махнула рукой и не стала. Уходя, уничтожила мотивационную машину. Чтобы этот старый одноглазый мудак хотя бы детишкам в мозги не срал. Коммуна не прекратила существование полностью, но ужалась до исходного ИТИ, Института терминальных исследований, где эти самые исследования так и ведутся. Уникальное оборудование и научный коллектив просто так со счетов не сбросишь. Директор из Палыча куда лучше, чем диктатор, а Воронцов и прочие старые научные кадры к нему привыкли. Марина с македонцем свалили, забрав в качестве выходного пособия тачанку, а после того, как на Ольгу надежды не стало, за ними потянулись и многие другие. Борух с женой и детьми вернулся на родину. Снова тащит службу, так что сможет ли сегодня прибыть, неизвестно. Контора теперь один из сильнейших центров влияния в мультиверсуме. Он вечно в командировках. О службе говорить не любит, так что подробностей я не знаю. Вроде бы в отсутствие вещества их жуткий куратор перестал быть главной фигурой, но это не точно. Что-то с ним случилось, такое мрачное, что даже Ольга не хочет рассказывать. Не очень-то и хотелось. — Смотри, вот они! — толкнул меня в плечо Олег. — Прилетели! — За окном кабинета, заслоняя закатный свет, величаво разворачивается, заходя на посадочную глиссаду, наш дирижабль. Наш, потому что Иван с Зеленым по-прежнему считают меня полноправным совладельцем. По праву первородства, так сказать. Втроем запустили, втроем владеем. Правда, я все больше дома сижу, но формально первый навигатор. Другое дело, что после возрождения навигатор вообще не особо нужен. По большей части доброволец идет над дорогой, не включая резонаторы что позволило увеличить его автономность. «Пойдем встречать», — весело сказал я Олегу. «А коньяк прибери, а то Иван расстроится. У него, конечно, тоже напитки отличные, но твой коньяк ему не переплюнуть». И мы отправились вниз, в сад, навстречу гостям. Традиция отмечать «день основателя» появилась как-то сама собой. Когда прижатой Ольгиной задницей рычаг зафиксировал белую часть диска, я даже обрадоваться не успел. Явился какой-то странный парнишка, сказал «нет, пока», и мы оказались здесь, у себя в гостиной. Потом выяснилось, что прошло полгода, и в наше возвращение верила только упорная жена Зеленого. «Он всегда за мной приходил, придет и сейчас». И еще Настя. Она была уверена, что почувствовала бы, если бы мы погибли. Не знаю, правда ли это, или она просто успокаивала женщин. Так вот, тогда было много радостной суеты, но первый раз отметили мы только годовщину события. С датой долго прикидывали и высчитывали, а потом решили, что время относительно, так что какая нафиг разница. Выбрали удобный день приблизительно через год по субъективному календарю нашего дома, который вела все это время короткими ежедневными заметками Алистелия. Все собрались на годовщину точно в назначенный день. Его мы и стали потом называть «Днем Основателя». Основателями нас поименовал тот странный паренек с дефектами речи, не подрудившийся объяснить, что именно мы основали, когда и как. Но в какой-то момент оказалось, что нас так называет весь мультиверсум, хотя никто не может сказать, почему. Даже Олег его энциклопедической начитанностью не сумел найти концов. Основатели — это какие-то перцы, типа демиургов, что-то такое натворивших во тьме веков. Надо полагать, что-то основавших, раз их так называли. Но при тут мы, и откуда пошла манера нас так называть, до сих пор непонятно. Никаких особых преференций нам это не принесло, даже торговаться на рынке не помогает. Разве что наши с Алькой книжки неплохо расходятся. Многие думают, что приключения там за правду — Но нет, я все выдумал. Единственная честная книга у меня — «История коммуны», которую я все-таки дописал. Но именно она никому не интересна. Коммуны больше нет, плевать все хотели на ее историю. Единственный читатель, Ольга, сказала, «Тут многого нет, но это и к лучшему». То ли одобрила, то ли обругала. Дирижабль завис, остановил моторы, выпустил трап Гости прибывают, скоро пора будет на стол накрывать. Первыми выскочили юнги — Маша и Лёша, дочь Зелёного и сын Ивана. Парочка шустрах, как электровеники подростков, за которыми глаз да глаз. — Здрасте, дядя Артём, с праздничком! А тётя Милан-то приехала, а Еньку привезла? — Привет, молодёжь, в доме они. Не терзайте Еньку, оно от вас отвыкло, поди. Когда-то они катались на нашем домашнем Йете верхом, теперь крупноваты стали, но все равно каждый раз ловят и тискают любимого лохматика. Умчались внутрь. А вот и Иван с зеленым. Тащит ящик с бутылками. Обязательный номер праздничной программы — дегустация напитков, произведенных Иваном из разнообразных ингредиентов. Напитки неизменно дивно хороши. «Здоров, навигатор!» — поставили ящик на дорожку, пожали руки. — Не засиделся ты тут? — спросил Зеленый. — Не тянет посмотреть сверху на срез другой? — Все может быть, — не стал отпираться я. — Глянешь там, что я накопал. Есть интересные варианты. Может, и слетаю с вами. — Сергей! — Настя подбежала, радостно обняла его. — Я иногда даже ревную. Она очень тепло к Зеленому относится, и уж всяко более откровенно, чем со мной. — Ольга говорит, что это нормально. Отец, мол, не для того нужен, чтобы девичьи проблемы ему вываливать. А зеленый ей друг, хоть и старший. «Привет, красотка!» — подхватил он ее с земли, так что она весело заболтала ногами в воздухе. «Все хорошеешь? Нельзя же так!» Настя выросла поразительной красавицей. Белый-белый, с оттенком в платину волосы, узкий прямой нос, высокий лоб, правильные и какие-то очень благородные черты лица — Идеальная легкая фигура с тонкой талией. И, конечно, дивный нездешние синевы глазища. Откуда такое чудо попало, некогда к работорговцам, а потом в коммуну, неизвестно. Сколько ни болтались мы по мультиверсуму, нигде не видели народа, к которому она могла бы подойти по фенотипу. Может, не пережил ее срез коллапса, кто знает. — И кто же сохнет по твоим синим глазам? — спрашивал Зеленый. «Есть ли счастливец, которому позволено томно воздыхать тебе вслед?» «Ну, так, не очень всерьез, правда», — слегка покраснела тонкой белой кожей Настя. «А мне она ни слова не сказала, кстати. Я знаю, конечно, что таскается к нашей калитке паренек из местных, несложно догадаться, к кому. Но сама? Нет, ни за что. Неважно, пап. Помнишь, что я тебе говорил про красоту?» — серьезно говорит ей Бортмех. «Как она действует на людей?» «Нет, я не подслушиваю. Просто стою неподалеку, а они не шепчутся». «Да ладно, Сергей!» — звонко смеется она. «По меркам аборигенов я уродина. Волосы белые, слишком худая и рост великоват. На меня здесь с жалостью смотрят, представляешь?» «Спрашивают, чем я болею, что такая худая и бледная». «Ну да». Местные красотки все черноволосые, смуглые, коротконогие, и чем шире жопа, тем популярнее ее обладательница. Лена и Света вынесли термосумки с едой. Тоже наготовили всякого на праздник. А за ними спустилась и она, Ольга. Прошло пять лет с тех пор, как мы стояли у Мандалы, и она была готова рубануть меня уином, отстаивая свой выбор. Всерьез или нет, не знаю до сих пор. Не спрашивал. На ней эти годы почти не сказались, несмотря на то, что вещества больше нет. Ну, может быть, она перестала казаться юной и стала выглядеть просто молодой. Все так же прекрасно, и я все так же не знаю, кто она мне и кто я ей. «Мама! Мам!» — бежит Ванюшка. Не добежав, останавливается, осторожно и медленно подходит. не смело обнимает. Соскучился и одновременно чуть дичится. Редко видятся успевает отвыкнуть. «Здравствуй, сынок», — прижимает его к себе рыжая. «Между нами не было разговора «выходи за меня». «Я согласна». Впрочем, «не согласна» тоже не было. Мы не расписывались, не венчались, не носим колец. Но у меня со всеми женами та же ситуация. Ольгу все считают одной из них. Что считает сама Ольга? Без понятия. Она прожила тут год, пока кормила Ваньку, а потом просто оставила его мне и Алистелии. Теперь появляется раз или два в месяц на пару дней. Алька, золотая женщина, молча уступает ей нашу спальню, но то же самое она делает для миланты и Таиры. Мы с ними привыкли быть семьей, пусть даже такой нелепой, и как-то по-разному, но, наверное, любим друг друга. Ольга держится подчеркнуто отдельно. «Привет, дорогой!» — целует в щеку. «Как Ванька?» «Как видишь», — потрепал я рыжую голову сына. «Растет». «Умнеет. Научился читать. Неплохо рисует. Скучает по тебе». «Уже читает? Какой молодец!» «По слогам и не очень уверена, но быстро учится». «Скучает?» — она проигнорировала. «Я так себе отец. Ольга вообще никакая мать. Но родители не выбирают. Зато у него есть брат и сестры. Есть Алистелия, которая любит всех детей одинаково. Надеюсь, вырастет не более травмированным, чем среднестатистический пацан». Люди ко всему приспосабливаются. «Покажешь мне свои рисунки?» Ванька робко кивает, и они уходят в дом. А вот и молодожены, Василиса и Матти. Поженились месяц назад, свадьбу праздновали на дирижабле. Я был. Неплохой паренек, урожденный Глойте из странноватой бродячей общины. Мы спасли его несколько лет назад во время одной экспедиции. При знакомстве он Василису чуть не застрелил. Вот что значит «любовь с первого взгляда». Нашли потом друг друга, и все завертелось. После свадьбы умотали на медовый месяц куда-то по дороге. Иван переживал страшно. Вернулись, значит. «Привет, молодые!» — поприветствовал я их. «Еще не готовы увеличить население мультиверсума?» Матти покраснел и смутился, а Василиса рассмеялась. «Успеется! У нас пока слишком много планов!» «Ой, подумаешь! Одно другому не помеха! Рожайте, подкидывайте нам, все так делают!» Одним больше мы и не заметим. милан когда и надо куда-нибудь уехать, оставляет нам своих пачками, не считая. Даже не проверяет потом, всех ли вернули. Мне иногда кажется, что парочка потерялась, одичала и живет где-то в саду, воруя еду из кошачьей миски. Там ночами все время кто-то шуршит в кустах. — Мы подумаем над этим, — сказала Василиса, а Матти покраснел еще больше. Они тоже собрались уйти в дом, но я остановил. — Погоди, Вась, — там твои поклонники идут». С тех пор, как Василиса наладила первые контакты с аборигенами, они ее уважают безмерно. Считают кем-то вроде посла доброй воли или черт его знает кем еще. Их бывает сложно понять. Туземцы продолжают во исполнение древних обетов убирать город, охотно поставляют нам продукты, но обычно стараются держаться в отдалении. Рабеют. Понятия не имею, кто их надоумил приносить нам подарки на день основателя, но вот уже четвертый год таскают. Не сейчас несут. Солидные пузатые мужички, забавно смотрящиеся с сплетенными цветными корзинами. Внутри символические дары, знак уважения. Домашний сыр, домашний хлеб, копченое мясо, местное вино, довольно среднее, местное пиво, кислая дрянь. Мы всегда отдариваемся в ответ – Вот Алька с Настей уже несут такие же корзины на возврат. Внутри табак, специи, чай, кофе, пара бутылок бренди и ван-мейт. Его очень уважает здешний старейшина. Гости искренне обрадовались Василисе. Она у них символ добрососедских отношений. Мужички степенно поклонились, я увидел, что за их спинами скромно топчется некий юноша. — Ага, знакомая физиономия. — Это он? — громко прошептал за моей спиной зеленый Настя. «Твой местный воздыхатель?» «Да», — тихо ответила она. «Тиран зовут». «Пригласишь?» «Нет, не пойдет, стеснительный». «Ничего, симпатичный, глазки умненькие». «Сергей, ты прям как про какого-нибудь», — возмутилась Настя. «Ой, не бери в голову, Настюх, лишь бы тебе нравился. Но, если обидит, я ему обижалку мигом откручу». «Сергей, я могу за себя постоять, ты знаешь?» «Знаю, знаю». Ну, если что, только свистни. Спасибо, я ценю. Ему, значит, свистнет, а отцу, хоть и приемному, нет. Ну-ну, но -ну. я, между прочим, за нее тоже сделаю что-нибудь. Или Таиру попрошу. Таира явилась последней, когда все уже садились за большой сборный стол. Его пришлось накрывать в саду, в гостиной места не хватило. Там организовали отдельный, детский, от которого уже доносились визги, крики и хохот. Пыльная, грязная, на чумазом лице белый след от защитных очков, черные волосы, туго затянутый в узел, на плече винтовка. Обняла, прижала крепко, рада. Пахнет потом, гарью, порохом и альтерионской ранозаживляющей мазью. Ранена? Ерунда. Сейчас душ приму и спущусь к вам. «Мама, тх кровет спорат!» — увидел ее Конград. «Секупоры, сын! Осторожно, я вся пыльная!» Он, не слушая, обнял ее так, что пыль с дорожной куртки поднялась облаком. «Беги пока к детям и не переживай, я на этот раз надолго». Ушла к себе. «Надолго? Интересно, почему? У нас планы?» Македонец и Марина, неразлучная пара лучших киллеров мультиверсума, поприветствовали собравшихся и отправились за ней. Им тоже душ не помешает. «Ну, вроде все в сборе. Можно начинать». Когда все наелись и сказали первые тосты, пошли разговоры. Кто да что да как? Ольга, оказывается, была в Альтерионе, решала какие-то глобальные вопросы. Она верна себе, интригует, строит планы, занимается глобальными проблемами, вроде внезапно невесть откуда вернувшихся мелифитов, которые, оказывается, во времена Оны не только писали книжки, но и следили за целостностью мультиверсума. Теперь они готовы снова взять на себя это бремя, но Ольга подозревает их в нехорошем. Она всех подозревает. Человек такой. Я давно привык. Рыжая передала зеленому «горячий привет от чернявой подружки», от отчего тот смутился, а его жена нахмурилась. А мне передала деньги, от Андрея. Он, восстановив гражданство Альтериона, занимался там, помимо всего прочего, изданием моих книг. Высылал роялти с такими вот оказиями. Сына они с Эвелиной вылечили, а претензии местных властей к ним сняты, потому что властей тех больше нет. Да и вообще, у Альтериона тоже рыльца в пушку. Их изуверские портальные технологии перестали работать, но это живодерство, став общеизвестным, сильно подмочило им репутацию. Открывшийся дороги мир заметно изменился. Дело молодых заглохло, как только оказалось, что общедоступный мультиверсум дает музеи возможность легко свалить в более лояльные срезы. А без них, внезапно, ничего не работает. Сколько юного энтузиазма не приложи. Подружка Зеленого, Криспи, рулит там советом, но это и все, что я про нее знаю. Сам он не любит говорить на эту тему. Что-то не просто там у них сложилось. Зато про родину Зеленый рассказывал много и интересно. Самый большой и населенный мир мультиверсума стал донором для пустующих срезов. Когда проводники поняли, что для них теперь открыты не только узкие щели из гаража в гараж, а все изобилие многомерного фрактала дороги, то почти сразу сообразили, что лучший бизнес — это не мелкая контрабанда, а караваны переселенцев. Кроме того, для выхода на дорогу оказалось достаточно самых слабеньких способностей, которые внезапно обнаружили в себе очень многие. Поначалу было много недоразумений и даже жертв, но потом все как-то наладилось. Пока правительство спохватились, население уже здорово убыло, а имеющая большую фору контора сумела первой оседлать потоки и наладить контроль. Теперь они – структура, сохраняющая единство человечества в мультиверсуме. Да, вот так пафосно. Как это реализовано практически, я не понял, потому что оба мы были немного выпимши. Но имея финансы, транспорт, оружие, людей и организацию, можно много чего добиться. Сам Зеленый с семьей живут теперь в башне, которая, как ни странно, так и осталась за ним. Кросс-локусы, будучи частью дороги, работают, как работали, так что гаражный переход в их распоряжении, и старшая дочка даже учится в школе. Правда, заочно, на домашнем обучении. Младший, Тимоха, которого чаще зовут инженер, чем по имени, отказался категорически, сказал, что ему скучно он будет лучше возиться со своими конструкторами, которые, вбирая в себя части разных наборов, становятся все сложнее и сложнее. «Я иной раз уже и сам не понимаю, что он такое делает», жаловался слегка нетрезвый Бортмех. «Соберет какую-то мандулу. Она стоит потом и что-то в себе крутит. День крутит, два, три. И батарейки в ней нет, что характерно. И ощущение от нее такое, знаешь, как от мораториума было». «Не взорвется, спрашиваю, эта хрень к чертям?» «Нет», — отвечает, — «не должна». «И что с этим делать?» Мы с ним, два любителя тишины, ушли ко мне в кабинет, где втайне от ревнующего к своим напиткам Ивана потягивали Олега в коньячок. Сергей просматривал подготовленные мной выписки, что-то откладывал в сторону, что-то, поморщившись, бросал в холодный камин. «Вот это интересно, это можно проверить», — бормотал он иногда, — И вот здесь вполне могло остаться что-то ценное. Место глухое, никто еще не добрался. Стоп. А вот это что такое? Я глянул на сшитые степлером распечатки, которые он держит в руке. Это Алька переводила. Скорее всего, и на сказания, как все мелифитские тексты. Но мне показалось любопытным. Выкинь, если считаешь, что чушь. Чушь, сказал он. Кроме вот этого. Тут упоминается энергокристалл. Это Алистелия так решила, по контексту. Вольность перевода. В оригинале там какой-то возвышенный образ большой литературной ценности. И его там достают из мораториума. Это художественное произведение, напомнил я. У мелифитов все сложно. Лично я так и не научился понимать. Нет, понимаешь, тут странное совпадение. На днях мы с Иваном сидели, обсуждали, где еще поискать кристаллы для маяка. Для дороги маяки уже не нужны, но Акки-то заряжать надо. Мы прилично кристаллов нашли по заброшкам, но дохнут они один за другим. Ну ты в курсе? Я кивнул. Я в курсе. Зарядка Акков приносит Зеленому, как владельцу башни, очень приличный доход, а главное дает халявную заправку нашего дирижабля. Контора имеет саков свой процент, но все равно на жизнь хватает. Не будет кристаллов, вообще непонятно, что с дирижаблем делать. Так вот... Я такой спрашиваю. Знать бы, что такое кристаллы эти, сообразили бы, где их искать. А рядом Тимоха сидит, крутит свои планочки с осями, мастерит что-то, как всегда. Он вдруг и говорит. «Это сжатое время», — сказал и замолк. И не добьешься от него больше ничего. У него бывает, ты знаешь. Я знаю. Странный он, сын зеленого. Так вроде пацан, как пацан, но иногда выдаст что-то, хоть стой, хоть падай. «И что?» — спросил я. «А то, что если это действительно сжатое время, что же его сжимает, как не мораториумы? Не зря от их работы временной лак возникает. Может, они растят в себе кристаллы?» «Ну, вообще-то, в этом есть некая странная логика», — признал я. «Так», — воодушевился Зеленый. «А пошли посмотрим. Я в нем как-то раз ковырялся, но искать кристаллы мне в голову не приходило, конечно». Впрочем, если они там, то я знаю, куда смотреть. У тебя есть фонарь и стремянка? Что, вот прям сейчас? Ночью? Еще и одиннадцати нет. Какая ночь? Пошли, что тут идти-то? Я не усну, пока не убежусь... Убедюсь... Убе... Не посмотрю, в общем. Если зеленым чего встряло, то фиг его остановишь. Спустились в гостиную, где из последних сил добешивались уставшие дети. Юш, конг, инженер! повелевала рыжая Герда. — Сейчас мы пойдем ловить Еньку. Чур я первая на нем катаюсь. Бедная Енька. Я нашел в кладовке фонарь и стремянку, мы вышли в сад, и там Зеленый осчастливил свои идеи остальных. С нами увязались Иван и Василиса. Не могли наши технари пропустить такой аттракцион. И Настя. Кажется, ее кто-то терпеливо ждал в кустах на другой стороне улицы. Кто-то, кого она очень убедительно не замечает, но дает шанс подойти. Лучше бы, правда, пригласила за стол. Не съедим же мы его. Не такие уж мы и страшные основатели. «Я бы вот тут попробовала», — сказала залезшая на стремянку вместе с зеленым Василиса. «Смотрите». Мы все были выпимши, нам было весело и интересно. «Если считать, что куб внутри такого же размера, как мы привыкли, то он вот здесь». «Похоже на то». — признал Иван, глядя на дочку с отцовской гордостью. Зеленый не раз говорил, что Василиса умница и механик отличнейший, хоть и самоучка, природный талант и наследственность. — Если его извлекать, то только вверх, вот здесь. Эта часть откидывается? Она потянула на себя ажурную опору. — Вот, видите, здесь шарнир. — Вась, не спеши, — сказал Иван, но было поздно. Зеленый ругнулся, дернулся что-то остановить рукой, но тоже не успел. Механизм стремительно начал раскручиваться, как часы со слетевшим стопором. Колесики крутятся все быстрее, тяги летают, как сумасшедшие. От нарастающего гула начинает вибрировать земля. «Ой!» — сказала сдавленная Василиса. «Вот тебе и ой!» — мрачно ответил Иван. «Ручонки шаловливые!» «Извините, я не...» бом Гулко сказал механизм и начал останавливаться. «Все, блин, поломали, рукожопы», — сказал Зеленый. «И что теперь?» — спросила Василиса. «А я знаю. Надо хоть глянуть, не зря ли». Он откинул верхнюю часть механизма и заглянул внутрь кубической емкости. «Ну что там?» — волновалась девушка. «Как тебе сказать, с одной стороны теория была верной. Тут был кристалл». «Был?» — испуганно спросила она. — Ага, — кивнул борт мех, рассматривая механизм изнутри. — Но вынимался он не так. Надо было, во-первых, отпустить вот этот стопор, а во-вторых, выдвигать вместе с емкостью сюда, влево-вниз. Видишь? — Вижу, — упавшим голосом сказала Василиса. — А теперь там только пыль. Сжатое в нем время выдавило обратно. Я даже представить себе не могу, какая бездна энергии освободилась разом. Это, я не знаю, как взрыв сверхновой, наверное. — И куда она ушла? — заинтересовался Иван. — А я знаю, — повторил тот. — Но кристалла там больше нет. Если собрать эту штуку обратно, запустить и подождать лет тысячу, наверное, вырастет новый. Но это не точно. — Обидно, — констатировал капитан. — Простите меня, простите, — расстроилась девушка. — Плюнь, Василь Ивановна, с каждым могло случиться. — великодушно сказал Зеленый. Но видно было, что ему тоже досадно. — Что случилось? Из темноты к нам бежит отставшая, не иначе, как для приватной беседы с поклонником Настя. Лицо ее в свете фонаря совершенно потерянное, бледное и изумленное. И еще с ним что-то не так. Я не могу понять, что именно. — Ну, мы тут, в общем, — сбивчиво начал пояснять Иван. — Плюшками балуемся, — закончил его мысль Зеленый. «А что такое?» «Я больше не чувствую мультиверсум», — дрожащим голосом сказала она. «Как будто его нет. Хуже. Как будто его никогда и не было. Ни его, ни дороги, ничего». «Настя», — тихо сказала Василиса. «Твои глаза...» «Что мои глаза?» «Они голубые или все же зеленые?» Дочь повернулась, и я понял. Из ее глаз ушла пронзительная кобальтовая синева. Теперь они снова цвета холодного морского льда, перелив голубого в зеленый. Как были до всей этой истории. — Это куда же нас закинуло? — почесал сидеющую голову Иван. — Спроси лучше, когда, — ехидно сказал Бортмех. — Мы только что пульнули куда-то несколько тысяч лет. Или пульнули на несколько тысяч лет себя. Знаешь, Настя, а ты, может быть, права. Может, и не было никогда никакого мультиверсума. «Может, он только будет. Вот с этого места и начнется». «А как же мы?» — спросила Василиса. «А что мы? Мы уже свою роль сыграли, господа основатели». «Юж, конг, инженер!» — послышалось вдали. «Держите его! Енька, ну, пожалуйста, только вокруг сада!» Дети явно вырвались из дома на оперативный простор. «Спать бы им пора, но как загонишь?» «Вот!» — махнул рукой в темноту зеленый. Они вырастут, это будет их история. Конец седьмой книги